Глава двадцать четвертая. Ноябрь 1136 года, со дня разделения. Инео находился в плену страшных кошмаров. Тонул в бескрайней морской пучине, захлебываясь соленой водой. Вокруг стояла непроглядная тьма, а барабанные перепонки разрывало от трева разыгравшейся стихии и криков погибающих моряков. Он до последнего вздоха боролся за жизнь, но каждый раз умирал, а потом... Сон повторялся вновь и вновь. Очнувшись, он обнаружил, что находится в темной сырой коморке без окон. Спина горела от режущей боли, а тело было словно ватным. Сперва иное он не понимал, где он, как здесь оказался, а главное, сколько времени провел в бессознательном состоянии. Потом события минувших дней начали выстраиваться в единую картину, и он познал весь ужас отчаяния. Напуганная Сонара, мертвый Фенрис, разъяренный Хван, истекающий кровью Архига. Инео встал на трясущихся от слабости ногах и начал на ощупь искать дверь. Спину с новой силой пронзила боль, и он завел руку за плечо, коснувшись свежих рубцов. Судя по запаху, они начали гноиться от лежания на грязной сырой земле и нео не мог вспомнить как его били плетьми да это неважно куда важнее было другое есть здесь кто с трудом разлепив потрескавшиеся губы прохрипел он когда нащупал дверь выпустите меня когда никто не ответил инео осел на землю и прислонился к стене боком. от слабости и голода у него кружилась голова и стучала в висках Выпустите меня, прошу. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем дверь отворилась, и в темницу проник тусклый свет факела. И Нео болезненно зажмурился, отрезив глазах. «Неужто очухался?» С издевкой поинтересовался мужской голос. «Кажется, это был Хван». И Нео с трудом открыл слезящиеся глаза и прищурился. «Ахига!» Приложив немало усилий, чтобы голос звучал громче сиплого шепота, произнес Инео. «Что с Ахигой?» «Это тебе расскажет Джованни. Он давненько ждет, когда ты придешь в себя, чтобы побеседовать. Только не жди, что разговор будет приятным». Ему не дали ни еды, ни воды, и сразу повели в кабинет рабовладельца. Инео даже не пытался сопротивляться, у него не осталось на это никаких сил. Хван и еще один стражник вывели его в коридор, в котором он никогда раньше не бывал. Все дела, даже расчеты по расходам, он помогал вести из своей темницы. Джованни объяснял это тем, что не хотел, чтобы вонючий раб притащил в его кабинет грязь Сегодня он решил поступиться с собственными правилами. Видимо, гнев сильнее брезгливости. Когда Инео переступил порог кабинета, первым он увидел большое настенное зеркало. Из отражения на него смотрел юноша с лохматыми засаленными волосами, осунувшимся лицом, потрескавшимися до крови губами и мертвым взглядом бесцветных глаз. «Вы только посмотрите, кто соизволил прийти в себя!» Джованни сидел в кресле, закинув ноги на большой резной стул. «Хван, помнишь, о чем я говорил?» «Помню, господин!» И Нео не успел задаться вопросом, о чем они толкуют, как вдруг двое стражников скрутили его руки, а Хван заехал ему коленом в живот. Его ноги подкосились, а из легких будто выбили весь воздух. Он был настолько слаб, что не мог даже предпринять попытки вырваться из схватки стражников. «Это тебе заучененный дебош», — не вставая с места, сказал Джованни и закурил трубку. Инео не успел перевести дух, прежде чем получил второй удар в бок. С его губ сорвался тихий стон. Джованни кивнул стражникам, и те отпустили Инео. Он упал на колени, скорчившись от боли. «Это за смерть трех моих бойцов! Из-за тебя в тот вечер подрались несколько рабов, и стражники едва устранили беспорядок». Инео не помнил, чтобы кто-то помимо него тогда дрался. Он слышал голоса, видел только плачущую сонару и... «Ахига!» — прошептал он. «Что с ним?» Джованни спустил ноги со стола и подошел к нему. Инео с трудом поднял голову и посмотрел на рабовладельца. «Твой дружок помер, сын Русалки. Было бы удивительно, если бы он продержался хотя бы половину бойни с такой-то раной. И в этом только твоя вина». Инео судорожно вздохнул и безвольно опустил голову. «Ты и подарил нам надежду, Инео!» — услышал он его голос. «Это он был виновен в смерти друга». В бойне не участвовали четверо моих бойцов, на которых зрители сделали немало ставок. Трое были убиты во время драки. а хига умер в первые минуты. Что тоже плохо сказалось на доходах. От тебя, сукин сын, мы пять дней не могли привести в чувство. Даже плетью хлестали в надежде, что ты хотя бы от боли очухаешься. Инео молчал. Его сердце ныло от скорби и чувства вины перед Ахигой. Джованни присел на корточки и, схватив за подбородок, грубо поднял его голову. «А теперь скажи мне, Инео, стоило ли та дешевая шлюха того, чтобы потерять все, к чему ты шел долгие месяцы? Я уважал тебя за железную волю, холодный рассудок и хитрость, а ты оказался обычным сентиментальным глупцом. турабыню ты не спас. Она провела ночь с моими бойцами, как и положено. — Твой друг погиб, когда был близок к свободе, а ты, — Джованни разочарованно покачал головой, — ты теперь можешь не мечтать о свободе, сын русалки. Ты умрешь грязным, безымянным рабом без прошлого, памяти и друзей. Инаю условно живьем уложили в гроб, заколотили крышку и засыпали сверху землей. Джованни отошел и подал знак стражникам, чтобы те увели его. На миг в душе Инео что-то вспыхнуло, но быстро угасло, оставив после себя горький привкус гари и дыма на губах. Его поволокли обратно и закрыли дверь на замок, погружая темницу в кромешный мрак. Лишь маленькая полоска света проникала через тонкую щель в двери. Такой же крошечный лучик раньше мерцал в душе Инео, лучик, который давал ему силы бороться за жизнь и свободу. Теперь там было темно и пусто. И Нео провел в заточении 25 дней. Потом его начали выводить на тренировки, во время которых он ни с кем не разговаривал и ловил на себе любопытные, порой и осуждающие взгляды. остальное время он сидел в своей одиночной темнице, часами напролёт смотрел в сырую стену и ничего не чувствовал. Внутри пустило корни и разрослась, гнетущая пустота. Даже она, его душа, покинула его. И Нео больше не видел сны, которые помогали ему держаться на плаву и дарили надежду. Их заменили кошмары. Рушение корабля, бескрайнее бушующее море, мертвая хига. И кроме этих снов, от которых Инео просыпался тяжело дыша из бешено клотящимся сердцем, у него ничего не осталось. Лишь жалкая, никчемная, никому не нужная жизнь, за которую он устал бороться. В конечном итоге он проиграл три боя подряд. Стоило ему увидеть кровь, как перед глазами вставал образ Ахиги, зажимающего кровоточащую рану. Это мешало драться. Вскоре и Нео перестал быть любимцем публики. «Никто не будет болеть за того, кто сдался». Так что он даже не удивился, когда Джованни сказал, что скоро его ждет участие в бойне. Накануне Энео не мог уснуть. Он вспоминал о Хигу, который боролся за жизнь и ценил каждый ее миг, даже не лелея надежды. Энео хотелось бы иметь настолько же сильную волю, но он устал бороться. Устаившись в потолок, он пытался воссоздать в голове образ любимой девушки. Но тот каждый раз расплывался, не успев даже сформироваться. Он не знал, была ли она реальной, но скучал по ней слишком сильно. — Вернись ко мне, — прошептал Инео, и звук собственного голоса неприятно резанул слух. Он не разговаривал последние несколько месяцев. — Хотя бы во сне. Иначе я не справлюсь, слышишь? Без тебя я не переживу эту бойню. Если хочешь, чтобы я вернулся, душа моя, приди ко мне и ты. Инео уснул с молитвой на устах, но она не вняла мольбе. И не пришла. Утром он проснулся от ощутимого пинка ногой по животу. «Поднимай свой зад, господин ждет!» Зычным голосом скомандовал Хван. Инео поднялся на ноги и поплелся за ним. Раньше его всегда сопровождали сразу несколько стражников, опасаясь, что он попытается освободиться от кандалов и сбежать. А сейчас впереди шел лишь Хван, расслабленно держа в руке цепь, что пристегивалась к кандалам. Когда вместо коридора, ведущего на арену, они завернули туда, где находился кабинет Джованни, Иннео удивился. Он думал, что его ведут на тренировку перед бойней, В кабинете Джованни был не один. Напротив него сидел мужчина 45 лет, с проседью в темно-каштановых волосах, смуглой кожей и длинным крючковатым носом. Судя по внешнему виду, один из господ. Стол, за которым сидели мужчины, был накрыт белой скатертью, а на нем расположились подносы с едой, от которой исходил пар. От аромата жареного мяса у Инео свело желудок. Со дня заточения в одиночную темницу он питался лишь черствым хлебом, сырым, полузгнившим бататом и водой. При виде Инео незнакомый мужчина поднялся с кресла, подошел к нему и начал внимательно осматривать его с головы до ног. Прежде Инео стал бы мерзко от этого изучающего взгляда, словно... Он не живой человек, а товар на ярмарке. А сейчас ему было плевать. «Значит, ты и есть Инео?» — спросил мужчина. Его голос был спокойным, даже мягким, лишённым того презрения, с каким обычно говорил Джованни. «Это имя придумали мне на рынке рабов». «Расскажи о себе, Инео». «Я ничего о себе не знаю». «Единственное, что я помню о прежней жизни, — это рушение корабля», — бесстрастно ответил Инео. «Я же говорил, он ничего не помнит», — Джованни злорадно фыркнул. «Да и как боец сдулся. На кой ляд тебе сдался этот неудачник? Я подберу тебе более подходящего бойца». «Джованни, я могу попросить тебя оставить нас наедине. Хочу поговорить с ним один на один». Инео полагал, что Джованни сочтет подобные просьбы за наглость, но тот лишь хмыкнул и встал из-за стола. По пути к двери он похлопал незнакомца по плечу, кивнул Хвану, и они вдвоем покинули кабинет. «Можешь сесть на место Джованни», — пригласил его мужчина, на что Инео удивленно выгнул бровь. «Не бойся, он не будет сердиться, если узнает, что это я приказал». Инео на несколько мгновений замешкался, но потом прошел к столу и сел в удобное мягкое кресло. «Поешь». Джованни к еде не притрагивался. Инео не пошевелился, по-прежнему ожидая какого-то подвоха. От вида и запаха еды его рот наполнился слюной, а в глазах защипало от стыда и собственной никчемности. Однако он упрямо смотрел на свои грязные руки с обломанными ногтями под которыми запеклась кровь. Каким же он был жалким. «Инео, не будь глупцом, ешь, когда предоставляется такая возможность. Или ты окончательно сдался?» Инео поднял голову и встретился с проницательным взглядом мужчины. «Кто вы?» «Меня зовут Матео Аверо». «Что вам от меня нужно?» «Для начала мне нужно, чтобы ты поел» его живот урчит так, что самка-кита в море приняла бы это за брачную песнь. Инау взглянул на тарелку, на которой лежал нетронутый кусок жареной телятины, обильно политый пряным соусом. С трудом подавив истерический всхлип, он осмотрел обилие столовых приборов возле тарелки и без долгих раздумий взял длинную вилку с четырьмя зубцами и столовый нож. Он не заметил, каким взглядом при этом Его одарил Матео. Отрезав небольшой кусочек мяса, Инео начал его тщательно прожевывать. Желание расплакаться от неясного чувства стыда росло с каждой секундой, и он прилагал титанические усилия, чтобы сохранять хладнокровие. «Какое вино предпочитаешь? Белое полусухое или сухое красное?» «К телятине подают красное», — не задумываясь, ответил Инео, — и снова не заметил ухмылки на губах Матео. Он налил в бокал вина, и Инео слегка пригубил его. «Я так и думал», — задумчиво протянул Матео. Инео положил в рот еще один кусочек мяса и вопросительно посмотрел на собеседника. Он разительно отличался от Джованни. Владелец арены любил щегольскую одежду и роскошь, хотя это не скрывало его истинной натуры грубого невежи в то время как от Матео так и веяло благородством. «Инео, сегодня тебе предстоит отправиться на бойню. Судя по последним боям, ты ослаб не только телом, но и лишился важной внутренней опоры. У тебя нет шансов выжить и бороться дальше». Инео отложил вилку с ножом, хотя, будь его воля, с радостью накинулся бы на мясо точно голодный пес, но каким бы сломленным он ни был... Гордость все же осталась при нем. «И чего вы хотите от такого бесперспективного раба, как я?» Матео подался вперед. За все это время он даже не притронулся к еде. «Ответь мне откровенно. От твоего ответа зависит, будешь ли ты жить или отправишься на бойню. Что ты чувствовал, когда убивал людей на арене?» Инео потянулся к пустому стакану и налил себе из графина воды. Вино ему почему-то совсем не нравилось. Он пил воду, нарочито долго, размышляя над ответом. «Конечно, если Матео нужен боец для арены, то он должен ответить, что любит убивать». «Я испытывал вину». Выражение лица Матео осталось непроницаемым. «А что ты почувствовал, когда убил Фенриса, отомстив за друга?» Перед глазами Энео пронеслось воспоминание о раненом Ахиге, которое стало его нескончаемым кошмаром. «Пустоту», — честно ответил он. «Пустоту?» — удивился Матео. «Фенрис, по словам Джованни, был настоящим ублюдком и кровожадным убийцей. Он заслужил эту смерть?» «Твою смерть не принесла мне облегчения не вернула к жизни Ахигу, не спасла ту рабыню Сонару. Я ничего не добился, убив Фенриса. Поэтому мой ответ не неизменен. Пустота. Вот что я ощущаю. Матео кивнул. Инео казалось, что в этом жесте было что-то сочувствующее. «Меня удовлетворил твой ответ. Ты подходишь мне». «Подхожу для чего?» спросил Инео, скорее из старой привычки, держать все под контролем. В действительности ему было все равно. Раб на бойцовой арене, раб в другом месте — все одинаково. «Скоро я тебе расскажу, а пока...» Матео взял со стола колокольчик и позвонил в него. Меньше чем через минуту в комнату вошел Джованни. Он явно стоял под дверью и слышал весь разговор. И Нео благоразумно поднялся с его места и отошел на почтительное расстояние. Я решил Джованни, он мне подходит, — сказал Матео, не глядя на Инео, словно его вообще не было в комнате. — Уверен, ты ведь знаешь, тебе я готов отдать лучших из своих бойцов, а этот выродок таковым уже не является. Джованни посмотрел на тарелку с наполовину съеденным мясом и брезгливо оттолкнул ее. — Уверен и готов купить его прямо сейчас. Инео даже не узнал, какую цену за него отдал загадочный рабовладелец. Его увели обратно в темницу. Через полчаса за ним вернулся Хван, но уже не один. С ним был незнакомый мужчина, который держал в руках раскаленное до красна клеймо. «Дай руку!» — приказал Хван. И Нео сильнее вжался спиной в стену. Он чувствовал себя загнанным в угол зверем. «Дай руку, или я поставлю клеймо на твою смазливую рожу!» — рявкнул Хван. Он подошел к Инео и с силой потянул его руку вперед, чуть ее не вывихнув. Сознание безысходности сдавило его грудь стальными тисками, когда раскаленное железо прижалось к левому запястью, оставляя свежий ожог. Но Инео почему-то не почувствовал боли. Все, что он ощущал, — это пустота. В этой пустоте он не найдет дорогу домой не сможет вернуться никогда.